Шарль де Голль. Спаситель Франции. С его именем неразрывно связана вся новейшая история Франции. Он дважды в самое тяжёлое для страны время принимал на себя ответственность за её будущее и дважды добровольно отказывался от власти, оставляя страну процветающей. Он был полон противоречий и недостатков, но обладал одним бесспорным достоинством, Превыше всего генерал Де Гол ставил благо своей страны. Шарль Де Гол принадлежал к старинному роду, ведущему своё происхождение из Нормандии и Бургундии. Как частотается приставка де к фамилиям была нетрадиционной для Франции, частицей дворянских имён, а фламандским артиклем. Однако дворянство Де Голей насчитывало не одно поколение. Де Голль издревле служили королю и Франции. Один из них участвовал ещё в походе Жанны д'Арк. И даже тогда, когда французская монархия перестала существовать, они оставались, по выражению генерала Де Голля, тоскующими монархистами. Анри Де Голль, отец будущего генерала, начинал военную карьеру и даже участвовал в войне с Пруссией, однако потом вышел в отставку. И поступил преподавателем в колледж иезуитов, где обучал литературе, философии и математике. Он женился на своей кузине Жанне Майо, происходящей из богатого купеческого рода из Лилля. Всех своих детей, четверых сыновей и дочь, она приезжала рожать в дом матери в Лилле, хотя семья жила в Париже. Второй сын, получивший при крещении имя Шарль-Андре-Жозеф-Мари, Родился 22 ноября 1890 года. Детей в семье воспитывали так же, как и многие поколения до них. Религиозность – все Деголи глубоко были верующими католиками – и патриотизм. В своих мемуарах Деголь писал «Отец мой человек образованный и мыслящий, воспитанный в определенных традициях, был преисполнен веры в высокую миссию Франции». Он впервые познакомил меня с её и с её историей. Моя мать питала к родине чувство безпредельной любви, которое можно сравнить лишь с её набожностью. Мои три брата, сестра, я сам, все мы гордились своей родиной. Это гордость, к которой примешивалось чувство тревоги за её судьбу, было нашей второй натурой. С детства детям прививали любовь к истории. литературе и природе родной страны, знакомили их с достопримечательностями, географиями выдающихся людей и трудами отцов церкви. Сыновьям внушали, что они потомки славного рода, представители великого сословия, которое из покон веков служит во славу отечества, нации и религии. Юный Шарль был столь впечатлён мыслями о собственном великом происхождении, что искренне верил в своё великое предназначение. Я считал, что смысл жизни состоит в том, чтобы совершить во имя Франции выдающийся подвиг, и что наступит день, когда мне представится такая возможность, вспоминал он позже. С 1901 года Шарль учился в Иезуитском колледже на улице Вужирар. в котором преподавал его отец. Он любил историю, литературу и даже сам пробовал писать. Выиграв местный поэтический конкурс, Шарль отказался от денежного приза ради возможности опубликовать своё произведение. Рассказывают, что Шарль постоянно тренировал силу воли, отказываясь от обеда, пока не закончит уроки. и даже лишая себя десерта, если уроки, по его мнению, были сделаны недостаточно хорошо. Он также усиленно развивал память, в зрелые годы легко запоминал речи на десятки страниц и увлеченно писал философские труды. Хотя мальчик был очень способным, учеба все же вызывала у него определенные трудности. Шарль с детства с трудом переносил любые мелочи, мы ограничения и жестокие установления, которые не мог объяснить логически, а в колледже Изуитов был безусловно регламентирован каждый чих. Последний год Шарль обучался в Бельгии. После правительственного кризиса 1905 года церковь была отделена от государства, и католические учебные заведения закрыли. По настоянию отца Шарль перебрался за границу вместе с родным учебным заведением. В Бельгии он обучался в специальном математическом классе и демонстрировал такие таланты к точным наукам, что преподаватели советовали ему избрать научную карьеру. Однако Шарль с детства мечтал о военной стезе. Получив степень бакалавра, он вернулся в Париж, И после подготовительного обучения в престижнейшем колледже Станислав в 1909 году поступил в военную школу в Сен-Сире, основанный ещё Наполеоном. Это высшее военное учебное заведение считалось одним из лучших в Европе. Своим родом войск он выбрал пехоту, как наиболее близкую к настоящим военным действиям. Шарль с детства мечтал стать военным, чтобы с оружием в руках защищать родную страну от врагов. Ещё в детстве, когда маленький Шарль плакал от боли, отец успокаивал его словами: "Разве генералы плачут?". Став постарше, Шарль уже вовсю командовал братьями и сестрой и даже заставил их изучить секретный язык, представлявший собой слова, прочитанные наоборот. Учитывая невероятную сложность французской орфографии, дело это было далеко не таким простым, как может показаться на первый взгляд. Учеба в Сен-Сири на первых порах разочаровала его. Бесконечная муштра и необходимость постоянно бездумно слушаться приказов угнетателя Шарли, который был убежден, что подобное обучение годится лишь для рядовых. Полководцы должны учиться учиться. подтянять, а не подтяняться. Однокашники справедливо считали Деголя заночшим, и с высокий рост, худобу и постоянно задранный длинный нос прозвали его длинный спаржи. Шарль мечтал выделиться на поле брани, но в то время, когда он учился в Сен-Сире, никакой войны не предвиделось, а слава французского оружия была делом давно минувших дней. Последнюю войну с Пруссией в 1870 году французы позорно проиграли, а во время Парижской коммуны армия, расправлявшаяся с восставшими, и вовсе потеряла последние остатки уважения среди народа. Шарль мечтал о преобразованиях, которые могут снова сделать французскую армию великой, и ради этой цели был готов трудиться день и ночь. В Сен-Тире он много занимался самообразованием. А когда в 1912 году окончил училище, начал внимательно изучать армейские порядки изнутри, подмечая любые недостатки системы. Лейтенант Деголь был зачислен в расквартированный в Арасе 33-й пехотный полк под командованием полковника Анри Филиппа Петтена, одного из талантливейших французских военачальников того времени. В июле 1914 года началась Первая мировая война. Уже в августе Шарль де Голь, воюя под Динаном, был ранен и выбыл из строя на два месяца. В марте 1915 года он снова ранен в сражении при Мениль-ле-Юрлю. В строй он вернулся уже капитаном и командиром роты. В Вергденской битве, которую французы выиграли благодаря По каวัติческим талантам генерала Петтена Деголь был ранен в третий раз, причём так сильно, что его сочли погибшим и оставили на поле боя. Он попал в плен, несколько лет находился в военных лагерях, 5 раз неудачно пытался бежать и был освобождён лишь после подписания перемирия в ноябре 1918 года. Но даже в плену Деголь не сидел без дела. Он совершенствовал своё знание немецкого языка, изучал организацию военного дела в Германии, а выводы заносил в дневник. В 1924 году он опубликовал книгу, в которой обобщил накопленный за время плена опыт, назвав её Раздор в стране врага. Деголь писал, что к поражению Германии привели в первую очередь отсутствие воинской дисциплины, самоуправство немецкого командования и плохая согласованность его действий с распоряжениями правительства. Хотя вся Европа была уверена, что германская армия была лучшей в мире и проиграла на по экономическим причинам и потому, что у Антанты военачальники были лучше. Едва вернувшись с войны, Деголь тут же направился на другую В 1919 году он, как и многие французские военные, завербовался в Польшу, где сначала преподавал теорию тактики в военном училище, а затем в качестве офицера-инструктора участвовал в советско-польской войне. В 1921 году он вернулся во Францию и неожиданно для самого себя влюбился. Его избранницей стала юная красавица Ивон Вандру. дочь богатого кондитера. Для неё этот роман тоже стал неожиданностью. Ещё недавно она заявляла, что никогда не выйдет замуж за военного, однако очень быстро забыла о своём взороке. Уже 7 апреля 1921 года Шарль и Ивн обвенчались. Выбор оказался удачным. Ивн стала верной соратницей де Голля, поддерживая его во всех начинаниях. и обеспечивая ему понимание, любовь и надёжный тыл. У них родилось трое детей. Сын Филипп, названный в честь генерала Петенна, появился на свет 28 декабря 1921 года. Дочь Элизабет родилась 15 мая 1924 года. Младшая любимая дочь Анна родилась 1 января 1928 года. У девочки был синдром Дауна, и прожила она всего 20 лет. В её память генерал де Голль посвящал много сил благотворительным фондам, занимавшимся детьми с подобными заболеваниями. Вернувшемуся из плена де Голлю предложили занять место преподавателя в Сен-Сире, однако он сам мечтал попасть в высшую военную школу. Заведение по подготовке высшего офицерского состава Аналогичная академии Генерального штаба, куда и был зачислен осенью 1922 года. С 1925 года Дголь служил в канцелярии генерала Петэна, своего бывшего командира, ставшего после Первой мировой войны одним из авторитетнейших военных в Европе, а затем в штабах в разных местах. В 1932 году он был назначен в секретариат Высшего совета национальной обороны. В середины 20-х годов Деголь начал приобретать известность как военный теоретик и публицист. Он опубликовал несколько книг и статей «Раздор в стране врага» на острие шпаги за профессиональную армию, где высказывал свои взгляды на организацию армии, тактику и стратегию ведения войны, организацию тыла и многие другие вопросы, не всегда напрямую связанные с военным делом и еще реже с теми. отражающие взгляды, присущие армейскому большинству. Деголь обо всём имел своё мнение. Он считал, что армия даже во время войны должна подчиняться гражданской власти, что будущее за профессиональной армией, что самым прогрессивным оружием являются танки. Последняя точка зрения шла вразрез со стратегией генерального штаба, полагавшего сыны пехоту и оборонительные укрепления типа линии Мажино. Писатель Филипп Барес в книге О де Голле, рассказывая о своей беседе с Ребентропом в конце 1934 года, приводит такой диалог. Что касается линии Мажино, откровение чилгипировский дипломат, то мы прорвём её с помощью танков. Наш специалист генерал Гудерен подтверждает это. Я знаю, что такое же мнение придерживается ваш лучший технический специалист. Кто наш лучший специалист? спросил Барыс и услышал в ответ: "Голь, полковник Голь". Это верно, что он так мало известен у вас? Дагол всеми силами старался добиться от Генштаба создания танковых войск, однако его попытки закончились неудачей. Даже когда его предложения заинтересовался Поль Рейно, будущий премьер-министр, на их основе создал законопроект о реформе армии, то Национальное собрание отклонило его как бесполезный, нежелательный и противоречащий логике и истории. В 1937 году Деголь всё же получил звание полковника и танковый полк в городе Метце. А с началом Второй мировой войны под его командование перешли танковые подразделения 5-й армии, действовшей в Эльзасе. На мою долю выпало играть роль в ужасной мистификации, писал он по этому поводу. Несколько десятков лёгких танков, которыми я командую, Это всего лишь пылинка, мы проиграем войну самым жалким образом, если не будем действовать. Благодаря возглавившему правительство Полю Рейно уже в мае 1940 года Деголю поручили командование 4-м полком. В битве при Камоне Деголь стал единственным французским военным, кто смог принудить немецкие войска к отступлению, за что был представлен к званию бригадного генерала. Хотя многие биографы утверждают, что генеральское звание Деголю так и не успели присудить официально, именно с этим титулом он вошёл в историю. Через неделю Деголь стал заместителем министра национальной обороны. Проблема была в том, что никакой обороны собственно не было. Французский генштаб так надеялся на линию Мажино, что не подготовился ни к наступлению, ни к обороне. После странной войны стремительное наступление немцев прорвало оборону, и всего за несколько недель стало ясно, что французы не выдержат. Несмотря на то, что правительство Рейно было против капитуляции 16 июня 1940 года, ему пришлось уйти в отставку. Страну возглавил генерал Петен, герой Первой мировой, который больше не собирался воевать с Германией. Де Гол чувствовал, что мир сходит с ума. Мысль о том, что Франция может сдаться, была для него невыносима. Он вылетел в Лондон, где договаривался с английским премьер-министром Черчиллем об организации эвакуации французского правительства, и там узнал, что Петен ведёт переговоры о капитуляции. Это был самый чёрный час в жизни генерала Де Голля, и он стал его звёздным часом. 18 июня 1940 года писал он в мемуарах, отвечая на призыв своей родины, лишённый какой-либо другой помощи для спасения своей души и чести, де Голь, один никому не известный, должен был взять на себя ответственность за Францию. В 8:00 вечера он выступил по английскому радио, призывая всех французов не сдаваться и сразиться вокруг него ради свободы Франции. Действительно ли сказано последнее слово? Должны ли мы отказаться от всякой надежды, окончательно ли наше поражение? Нет. Я, генерал Беголь, призываю всех французских офицеров и солдат, которые уже находятся на британской земле или прибудут сюда в будущем с оружием или без него, Я обращаюсь ко всем инженерам и квалифицированным рабочим военной индустрии, которые уже находятся на британской земле или придут сюда в будущем. Я призываю вас всех связаться со мной, чтобы не случилось, пламя французского сопротивления не должно угаснуть и не угаснет. А вскоре по всей Франции были распространены листовки с обращением Де Голля. Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну. Ничего не потеряно, потому что это война мировая, настанет день, когда Франция вернёт свободу и величие. Вот почему я обращаюсь ко всем французам объединиться вокруг меня во имя действия, самопожертвования и надежды. 22 июня 1940 года Франция капитулировала согласно подписанным соглашениям, она была разделена на две части оккупированную и неоккупированную зоны. Последние занимавшие юг и восток Франции Управляло правительство Петэна, называвшееся по месту нахождения в курортном городе правительством Виши. На следующий день Англия официально разорвала дипломатические отношения с вишистами и признала главой свободных французов де Голля. Такие действия не могли понравиться капитулировавшему правительству Петэна. 2.4 июня генерал Деголь был официально уволен. 4 июля французский военный трибунал в Тулузе заочно приговорил его за дезертирство к 4 годам тюрьмы, а 2 августа к расстрелу. В ответ 4 августа Деголь создал комитет Свободная Франция, который сам и возглавил. За первые недели к комитету присоединились 2.500 человек, а уже в ноябре Свободная Франция располагало 35 тысячами человек, 20 военными кораблями, 60 торговыми судами и тысячи летчиков. Символом движения был избран Лотаринский крест – древний символ французской нации, представляющий собой крест с двумя перекладинами. Никто из более-менее заметных политических деятелей не поддержал Деголя, не примкнул к его движению. Но простые французы видели в нём свою надежду. Ежедневно два раза он выходил по радио, и хотя мало кто знал Деголя в лицо, его голос, говорящий о необходимости продолжать борьбу, стал знаком почти каждому французу. "Я в начале ничего собою не представлял", признавался сам Деголь. "Во Франции никого, кто мог бы за меня поручиться". и я не пользовался никакой известностью в стране, за границей никакого доверия и оправдания моей деятельности. Однако за довольно короткий срок ему удалось добиться весьма значительных успехов. Сотрудник Доголя, антрополог и политик Жак Сустель описывал его в этот период: очень высокого роста, худощавый, монументального телосложения, с длинным носом, Под маленькими усиками, слегка убегающим подбородком, властным взглядом он казался намного моложе 50 лет. Одетый в форму цвета хаки и головной убор того же цвета, украшенный двумя звёздами бригадного генерала, он ходил всегда широким шагом, держа, как правило, руки по швам. Говорил медленно, резко, иногда с сарказмом. Память его была поразительна. От него просто веяло власть у монарха, и теперь, как никогда, он оправдывал эпитет «король в изгнании». Постепенно главенство Деголя признали французские колонии в Африке – Чад, Конго, Камерун, Таити и другие, после чего Деголь высадился в Камеруне и официально принял колонии под свой контроль. В июне 1942 года Свободная Франция была переименована в Сражающуюся Францию, во главе которой стоял Французский национальный комитет, который фактически являлся правительством в изгнании, а его комиссарами-министрами. Посланники де Голля разъезжали по всему миру, агитируя в поддержку генерала и Сражающейся Франции, а особые агенты наладили связи с французским сопротивлением и коммунистами. ведущими борьбу на оккупированных территориях, снабжая их деньгами и вооружением. В результате чего в 1943 году Национальный комитет сопротивления признал де Голля как главу страны. Сражающаяся с Францией была признана СССР и США. Хотя правительство Рузвельта крайне неодобрительно относилось к самому де Голлю, считая его узурпатором, выскочкой и высокомерным французом, оно всё же признавало его движение единственной реальной силой, способной оказать сопротивление Гитлеру. Черчилль во многом с подачи Рузвельта тоже недолюбливал генерала, называя его вздорной личностью, возомнившей себя спасителем Франции и Жанной д'Арк с усами. Во многом такая антипатия была вызвана активной англофобией де Голля. который не мог простить Великобритании веков соперничества и её нынешнего относительно благополучного положения, чем британские дипломаты, что скрывать, не раз пытались воспользоваться. Де Гол мог быть самонадеянным, авторитарным, заносчивым и даже несносным. Он менял свои убеждения и лавировался между врагов и союзников, словно не видел между ними никакой разницы. Ненавидя коммунизм, он дружил со Сталиным. Недолюбливая англичан, сотрудничал с Черчиллем. Умел быть жестоким с друзьями и легкомысленным в важных делах. Но он имел лишь одну цель спасти страну, возродить её величие, не дать более сильным союзникам поглотить её. И вопросы личной власти и личных отношений отходили на второй план. В ноябре 1942 года американские войска высадились в Алжире и Марокко, в то время тоже французских территориях. Союзники назначили главным командующим Алжира генерала Жиро. Со временем они планировали вывести Жиро и национальные лидеры, подменив его правительством, где должно было быть много вишистов, в национальный комитет де Голля. Однако в июле В 1943 года Деголе удалось стать сопредседателем наряду с Жиро, созданного в окружении французского комитета национального освобождения, а уже через несколько месяцев безболезненно удалить Жиро от власти. Когда союзники готовили высадку в Нормандии, Деголе снова попытались отстранить от участия в большой политике. Но тот во всеуслышание заявил, что не позволит подчинить правительству Франции, то есть ФКНО, американскому командованию. Генерал вёл переговоры с Сталиным, Черчиллем и Эйзенхауэром и в итоге добился того, что именно он въехал в столицу как победитель, когда союзники и силы сопротивления освободили Париж. Правительство Петэна было эвакуировано в замок Жирмаринган, где весной в 1945 году арестован союзниками. Суд признал генерала Петтена виновным в государственной измене и в военных преступлениях и приговорил к расстрелу, общественному бесчестью и конфискации имущества. Однако генерал де Голль из уважения к преклонным годам Петтена и в память о службе под его началом помиловал его, изменив расстрел пожизненным заключением. В августе 1944 года де Голль возглавил совет министров Франции. Он снова принял на себя единоличную ответственность за судьбу родной страны, противодействуя планам союзников, согласно которым Франция как капитулировавшая страна должна быть отстранена от решения судеб послевоенного мира. Исключительно благодаря Де Голлю и его усилиям Франция, подобно другим странам-победительницам, получила собственную оккупационную зону в Германии и позже место в Совете Безопасности ООН. Для самой Франции, как и для почти всех европейских стран, послевоенные годы были очень тяжёлыми. Разрушенная экономика, безработица и политический разброд требовали от правительства немедленных, решительных действий и доголь действовал молниеносно. Были нацелены лигированы крупнейшие предприятия, шахты, авиазаводы и автомобильный концерн Renault. Проведены социально-экономические реформы. До внутренней политики он провозгласил лозунг: порядок, закон, справедливость. Однако порядок в политической жизни страны так и не удалось навести. Выборы в собрание, проведённые в ноябре 1945 года, не дали преимущество ни одной партии. Простое большинство получили коммунисты. Проект конституции неоднократно отклонялся. Любые законопроекты оспаривались и проваливались. Де Голль видел будущее Франции за президентской республикой, но депутаты собрания ратовали за сильный многопартийный парламент. В итоге 20 июня 1946 года де Голль добровольно ушёл в отставку. Он заявил, что выполнил свою главную задачу освобождение Франции, и теперь может передать страну в руки парламента. Однако историки считают, что со стороны генерала это был хитрый, но, как показало время, не совсем удачный ход. Де Голль был уверен, что разнородная и Полное непримиримых противоречий собрания не может сформировать устойчивое правительство и справиться со всеми трудностями, и тогда он сможет снова стать спасителем страны на своих, разумеется, условиях. Однако такого триумфального возвращения Деголю пришлось ждать 12 лет. В октябре была принята новая конституция, отводившая всю власть парламенту, при чисто номинальной фигуре президента страны. Четвертая республика началась без генерала де Голля. Вместе с семьей де Голь удалился в семейное поместье в городке Колумбелле-дос-Эглис, расположенном в Шампане, в 300 километрах от Парижа, и засел за создание мемуаров. Своё положение он сравнивал с заключением Наполеона на острове Эльба, и как Наполеон, не собирался сидеть сложа руки в безнадежде на возвращение. В апреле 1947 года он вместе с Жаком Сустелем, Мишелем Дебре и другими соратниками создал партию Объединённый французского народа, или сокращённо РПФ. эмблемой которого стал Лотаринский крест. РПФ планировала установить во Франции однопартийную систему, однако на выборах 1951 года не получила абсолютного большинства в парламенте, позволившего бы ему добиться намеченной цели. И в мае 1953 года было распущено. Хотя Голизм как идейно-политическое течение, ратующее за величие страны и сильную президентскую власть, Оставался заметным на политической карте тогдашней Франции сам де Голь взял продолжительный отпуск. Он скрылся от любопытствующих в Коломбе и отдался общению с семьей и написанию воспоминаний. Его военные мемуары в трех томах, а заглавленный призыв, единство и спасение были опубликованы с 1954 по 1959 год и пользовались огромной популярностью. Могло показаться, что он счёл свою карьеру законченной, и многие из его окружения были уверены в том, что генерал де Голль больше никогда не вернётся в большую политику. В 1954 году Франция потеряла Индокитай. Воспользовавшись случаем, националистическое движение в тогдашней французской колонии Алжире называвшаяся фронтом национального освобождения, развязала войну. Они требовали независимости Алжира и полного вывода французской администрации и готовы были добиться этого с оружием в руках. Поначалу действия были велотекущими. У ФНО не хватало вооружений и людей, а французские власти во главе с Жаком Сусталем считали происходящие просто серией локальных действий. конфликтов. Однако после Филипвильской резни в августе 1955 года, когда пов танце убили больше сотни мирных жителей, стала очевидной вся серьёзность происходящего. Пока ФНО вёл жестокую партизанскую войну, французы стягивали в страну войска. Через год ФНО устроил серию терактов в городе Алжир, И Франция была вынуждена ввести парашютную дивизию под командованием генерала Жака Массю, сумевшего за короткий период весьма жестокими методами навести порядок. Позднее Деголь писал: "Многие руководители режима осознавали, что проблема требует кардинального решения, но принять жестокие решения, которых требовала эта проблема, снести все препятствия на пути их осуществления было выше сил". неустойчивых правительств. Режим ограничился тем, что с помощью солдат в вооружении и денег поддерживал борьбу с верёвствувши по всей территории Алжира и вдоль границ. Материально это стоило очень дорого, ибо приходилось держать там вооружённые силы общей численностью 500.000 человек. Это обходилось дорого из точки зрения внешнеполитической, ибо весь мир осуждал безысходную драму. Что же касалось наконец авторитета государства, это было буквально разрушительно. Франция разделилась на двое. Одни, считавшие Алжир неотъемлемой частью метрополии, рассматривали происходящее там как мятеж и угрозу территориальной целостности страны. В Алжире жило немало французов, которые в случае получения колонией независимости оказались бы брошенными на произвол судьбы. Известно, что повстанцы из Фейн-О обращались с французскими поселенцами с особой жестокостью. Другие считали, что Алжир достоин независимости или, по крайней мере, его будет проще отпустить, чем поддерживать там порядок. Ссоры между сторонниками и противниками независимости колонии протекали весьма бурно. выливаясь в массовые манифестации, беспорядки и даже террористические акты. США и Великобритания предложили свои услуги по поддержанию порядка в регионе, но когда об этом стало известно, в стране разразился скандал. Согласие премьер-министра Феликса Гаяра на иностранную помощь сочли предательством. Ему пришлось уйти в отставку. Его преемника не могли назначить. Три недели на конец страну возглавил Пьер Север. Флимлен, который заявил о готовности вступить в переговоры с ФНО. Это заявление вызвало мстищую боль. Все сторонники сохранения целостности страны, то есть выступавшие за то, чтобы Алжир оставался французской колонией, почувствовали себя преданными. 13 мая французские алжирские генералы выдвигают парламенту ультиматум, требующий не допустить отказа от Алжира, принять новую конституцию и назначить премьер-министром Деголя, а в случае отказа угрожали высадить десант в Париже. Фактически это был путч. Деголь не был причастен ни к провалу во Индокитае, ни к алжирскому кризису. Он всё ещё пользовался авторитетом в стране и на мировой арене. Его кандидатура казалось, устраивала всех. Они надеялись, что он, патриот и верный сторонник целостности страны, не допустит независимости Алжира. Другие считали, что генерал в состоянии навести порядок в стране любым способом. И хотя сам Де Гол не желал прийти к власти в результате переворота, любое политическое потрясение, по его мнению, лишь ухудшало положение в стране, следовательно, было недопустимо. Он согласился в столь трудное для Франции время снова возглавить страну. 15 мая он выступил по радио с значительным заявлением. "Некогда в тяжёлый час страна доверилась мне с тем, чтобы я повёл её к спасению". Сегодня, когда стране предстоят новые испытания, пусть она знает, что я готов принять на себя все полномочия республики. В 1958 году Национальное собрание утвердило Де Голля в должности, вручив ему чрезвычайные полномочия для пересмотра конституции. Уже в сентябре был принят новый основной закон, ограничивший полномочия парламента и утвердивший сильную власть президенту. Четвёртая республика пала. На выборах 21 декабря 1958 года 75% избиращиков отдали голоса за президента Доголь. Осенью Доголь обнародовал так называемый план Константини, пятилетний план экономического развития Алжира и объявил о скором военном наступлении на партизан. Кроме того, он пообещал амнистию для повстанцев. добровольно сложивших оружие. За 2 года ФНО был практически разгромлен. К разочарованию военных Тыголь имел своё решение алжирской проблемы независимое государство, экономически и политически тесно связанное с бывшей метрополией. Это решение было закреплено подписанными в марте 1962 года соглашениями в Эвиане. Алжир был не единственной страной, которой Деголь дал свободу. Только в 1960 году независимость получили более двух десятков африканских государств. Деголь настаивал на сохранении тесной культурной и экономической связи с бывшими колониями, укрепляя тем самым влияние Франции в мире. Недовольные политикой Деголя ультраправые начали на него настоящую охоту. По подсчётам историков, всего генерал пережил более двух десятков покушений, но ни в одном не получил серьёзных повреждений, что лишь не раз укрепляло доголи в его мнении о себе как об избранном Богом для спасения страны. Причём генерал не отличался ни мнительностью, ни особой жестокостью. Так после покушения в августе 1962 года, когда его автомобиль неудачно обстреляли из автоматов, Деголь подписал смертный приговор лишь главарю заговорщиков полковнику Бастиен-Терри, потому что тот, офицер французской армии, так и не научился стрелять. Соединенным Штатам, которые нередко высказывали свое недовольство политикой Франции, Деголь, не стесняясь, заявлял, что Франция имеет право поступать как хозяйка своей политики и по своему почину. В 1960 году он в пику США устроил собственные ядерные испытания в Сахаре. Де Голль был полон решимости ограничить европейское влияние США, от которых многие страны были зависимы, и вместе с ним и Великобритания, всегда более ориентированный на Америку, чем на Европу. Он слишком хорошо помнил, как Черчилль заявил ему во время войны: Помните, когда бы мне не пришлось выбирать между свободной Европой и морскими просторами, я всегда выберу морские просторы. Когда бы мне не пришлось выбирать между Рузвельтом и Вами, я выберу Рузвельта. Сначала Декол провалил вступление Британии в общий рынок А затем объявил о том, что не считает больше возможным использовать доллар в качестве международной валюты и потребовал обменять на золото все имеющиеся в распоряжении Франции доллары, около 1,5 миллионов. Эту операцию он называл своим экономическим аустрилицем. Как пишут историки, отношение к доллару как к зеленой бумажке, у де Голля сформировалась под впечатлением анекдота, рассказанного ему когда-то министром финансов. На аукционе продается картина Рафаэля. Араб предлагает нефть, русский золото, а американец выкладывает пачку 100 долларов в банкнот и покупает Рафаэля за 10 тысяч долларов. В итоге американец получил Рафаэля... за 3 доллара, потому как стоимость бумаги за одну 100-долларовую банкноту 3 цента. Тогда президент Тюдд Джонсон упоажили, что в гавани Нью-Йорка стоит французский корабль, гружённый долларовыми бумажками. А в аэропорту приземлился самолёт с таким же грузом. Его чуть не хватил удар. Он пытался пообещать Деголио крупные неприятности. а тот взамен пригрозил, что выведет с территории Франции все базы НАТО. Джонсону пришлось согласиться и выплатить Деголю более 3000 тонн золота. А в феврале 1966 года Деголь все равно объявил о выходе Франции из состава НАТО и об эвакуации с ее территории всех американских баз. В то же время он не забывал о собственной стране. Перед войной во Франции была проведена деноминация. Один новый франк равнялся 100 старым. В результате чего упрочилась экономика и стабилизировалась политическая обстановка, столь бурная в начале 50-х. В декабре 1965 года он был переизбран на второй срок. Однако уже в это время стало заметно, что Деголь теряет авторитет. Молодому поколению он казался слишком авторитарным, не прислушивающимся к чужим советам, закостенелым в своих устаревших принципах. Другие не одобряли его слишком агрессивной внешней политике, постоянно угрожавшей рассорить Францию с остальными странами. На выборах он получил лишь небольшое преимущество над Франсуа Миттераном. представлявшим широкий блок оппозиции. Однако никаких выводов из этого Деголь не сделал. Экономический кризис 1967 года ещё сильнее пошатнул его позиции, а майские события 1968 года окончательно подорвали его влияние. Всё началось с того, что после студенческих беспорядков был закрыт университет в Нантере. Студенты Сорбонны подняли мятеж в поддержку Нантера и двинули собственные требования. В результате неудачных действий полиции пострадали сотни человек. За несколько дней мятеж охватил всю Францию. Все уже забыли о студентах, но долго копившееся недовольство властью выплеснулось наружу. Его уже было невозможно удержать. 30 мая ровно через 10 лет после знаменитого выступления Деголя во время алжирских событий прошла грандиозная демонстрация. Люди несли плакаты. 13.05.58 по 13.05.68. Пора уходить, Шарль. 10 лет этого достаточно. Деголь в архив. Прощай, Деголь. Страну произовывала бессрочная забастовка. В этот раз Тюголи удалось навести порядок. Он распустил Сенат и палату депутатов и назначил досрочные выборы, на которых неожиданно абсолютное большинство опять получили галлисты. Причину этого видят в том, что при всей сумбурности майских событий никакой реальной альтернативы Дюголю не было. Однако он устал воочию столкнувшись с тем, что его дело и он сам уже не так популярны в стране, как он того хотел бы, и что его авторитета недостаточно, чтобы вовремя справиться с происходящим, Догуль принял решение покинуть арену. В апреле 1967 года он выдвинул на всенародный референдум заведомо непопулярные законопроекты о реорганизации Сената и реформе территориально-административного устройства Франции, пообещав в случае неудачи уйти в отставку. Накануне голосования генерал выехал со всем архивом из Парижа в Коломбе. Относительно результатов у него не было никаких иллюзий. Референдум он проиграл. 28 апреля Дегуль по телефону передал премьер-министру Морису Куф де Нурвилию: "Я прекращаю выполнение обязанностей президента республики. Это решение вступает в силу сегодня в полдень". Выйдя в отставку Дегуль впервые за много лет посвящал время только себе и семье. Его сын стал сенатором, Дочь вышла замуж за полковника Анри де Вассо, потомка аристократов и талантливого военачальника. Шарль с женой отправились путешествовать. Наконец он смог увидеть соседние страны не из окна правительственной машины, а просто гуляя по улицам. Они посетили Испанию и Ирландию, объездили Францию, а осенью 1970 года вернулись в Коламбе. где Деголь хотел закончить свои мемуары. Он так и не успел их дописать. 10 ноября 1970 года, за две недели до своего 80-летия, генерал Деголь скончался от разрыва аорты. Сообщая нации о смерти генерала, Жорж Помпиду, его преемник, сказал, «Генерал Деголь скончался, Франция обдавела». Согласно завещанию, Деголь был похоронен на кладбище в в Коламбе дес Эглис, рядом с дочерью Анны, в присутствии лишь самых близких друзей и родственников. В тот же самый день в соборе Парижской Богоматери состоялось траурное месса, которую с особой торжественностью и по большому чину отслужил кардинал-архиепископ парижский. Это было меньшее, что могли ла сделать трава для человека, который дважды её спас. Через несколько лет при въезде в Коламбе Деос Эглис был установлен монумент – строгий лотаринский крест из серого гранита. Он символизирует не просто величие Франции, не просто скрытую мощь всей этой страны, но и отдельную личность ее верного сына и защитника – генерала Шарля де Голля, столь же строгого и непреклонного в своем служении. После его смерти многое из того, что он сделал, было забыто или переоценено. Но имя фигура генерала в истории Европы стоит в одном ряду с такими колоссами, как Наполеон или Карл Великий. До сих пор его взгляды остаются актуальными, его дела великими, его последователи по-прежнему правят Францией, и, как и раньше, его имя является символом величия страны.